Глава двадцать первая. Трио. Три недели в новой должности пролетели как одно мгновение. За это время я не только уволилась с прошлой работы, но и получила лицензию эксперта на новой. Заур уехал, и я свободные вечера проводила с пользой. Изучала специальную литературу по историческому наследию, исследуя не только российское производство посуды, но и зарубежное. Поэтому, перелопатив уйму информации, почувствовала себя гораздо увереннее в заявленной должности. Кир предупредил, что как только мои документы будут готовы, мы сразу же отправимся в командировку в Дагестан. Там работал агент нашей фирмы, он и написал в отчете, что нашел интересные вещицы в частном пользовании, а люди, унаследовавшие эти предметы, готовы их продать. Намечалась выгодная сделка, но необходимо было на месте установить ценность предметов, и если все хорошо, то там же и оформим куплю-продажу. И вот мы в аэропорту домодедово. Я первый раз летела бизнес-классом и оценила его прелести. Зал ожидания был для нас не общий, а более комфортный с удобными мягкими креслами. Девушка предлагала напитки, и народа здесь было в разы меньше. Сидели недолго, началась посадка, и пассажиры цепочкой потянулись к выходу. Комфорт салона этого класса тоже отличался от эконом. Кресла были другие, более мягкие и свободные. И рядом было два, а не три места. Мое оказалось возле окна. Почти не удивилась, когда рядом расположился Кир, и я поёрзала, перехватив тяжелый взгляд Миланы, занявший место впереди. Мне не хотелось портить с ней отношения. В течение всего времени совместной работы я всячески старалась наладить с ней контакт, да и Киру наши тёрки были неприятны. Поэтому старалась быть с ней приветливой и, когда оставались вдвоем, даже делилась придуманными историями наших отношений с Зауром, надеясь, что та расслабится и перестанет видеть во мне соперницу. Но Кир демонстрировал свой интерес ко мне, и я видела, что Милана нисколько не успокаивается, а даже наоборот. Последнюю неделю перед командировкой я почти физически ощущала исходящую от нее враждебность на фоне фальшивой доброжелательности. В Махачкале Кир забронировал гостиницу всего на одну ночь. А далее по плану мы утром должны были на арендованной машине выехать в Дербент, где и была назначена встреча с владельцами антиквариата. Там мы собирались остаться на несколько дней, чтобы осмотреть крепость Нарын-Кала и позагорать на берегу Каспийского моря. В гостинице мы только оставили вещи. В самолете обед был плотным, поэтому решили сразу отправиться на экскурсию по городу, а вечером поужинать в ресторане. В экскурсионном автобусе Милана первая уселась возле окошка. Я шла следом, поэтому заняла место за ней, а Кир прошел мимо Миланы и сел рядом со мной. «Кирилл, у меня что-то подлокотник застопорился», – тут же обернулась Милана. «Помоги, я сама не справлюсь». Кирилл пересел к ней, повозился с креслом, и Милана откинула его на меня чуть не горизонтально. Я поняла, что она из вредности будет лежа слушать гида. Огляделась. Места возле окошек уже были заняты и пересела на сиденье возле прохода. Кирилл привстал, видно, хотел вернуться, но увидел, что я заняла его место и остался сидеть с Миланой. Та обрадовалась. Сразу выпрямилась, забыв вернуть кресло в вертикальное положение, и защебетала, закидывая Кира вопросами, типа «А сколько будет длиться экскурсия? А почему я не вижу женщин в прандже? А какая в море сейчас температура воды?» Наконец автобус тронулся, и гид включила микрофон, а я порадовалась, что Милана наконец успокоится, заполучив внимание Кира на ближайшие два с половиной часа. Перед поездкой он провел нам инструктаж, чтобы позаботились и взяли с собой одежду для экскурсий, закрывающую плечи и колени. Теперь гид, поясняя про религию и нравы местных жителей, упомянула об этом. «За время экскурсии мы прошлись по уютному Радобскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Увидели главную площадь, ЦУМ, театр драмы и дом-корабль XIX века». Затем посетили одну из главных святынь города – центральную Джума-мечеть. Гид поведала нам о роли религии в жизни современного Дагестана. «Меня удивило, что здесь до сих пор существует многоженство. Эта информация почему-то сильно задела меня. И мы с Миланой даже немного поспорили на эту тему. Я негодовала, что мужчина женится, живет с женой в любви, торожает детей, а потом он приводит молоденькую и предлагает дружить им». Милана хмыкнула на это, сказав, что зато такой мужчина обеспечит всю семью и жен и детей. Мне были непонятны ее доводы. Кир протиснулся между нами и со смехом обняв за плечи, проговорил: О чем спор, девчонки? Это местные обычаи. Вам в Москве такое не грозит. Так что наслаждайтесь дивной красотой этих мест. Завтра отправимся в Дербент. Это древний город с многовековой историей. Но вы увидите там и богатые, современные особняки. Вот как те, — он указал на видневшиеся вдали шикарные дома, обнесенные забором. Местное население улучшает качество своей жизни, но порядки в их семьях могут не сильно отличаться от предков. Часто у хозяина дома жена не одна. Притом, с ним, как правило, живут родители, и в женской половине балом правит его мать. У богатых имеется и охрана, и оружие, Тем не менее, все по закону. Мы как раз поднялись на смотровую площадку на горе Таркитау, и я с восхищением замерла, разглядывая раскинувшуюся внизу Махачкалу, а за ней полоску Каспийского моря. Вечером переоделись и на такси поехали в ресторан «Алые паруса», расположенный на побережье, который славился не только видом на море, но и своей кухней и живой музыкой. Я наслаждалась бонусами от своей новой работы и не могла поверить, что мне наконец-то повезло по-крупному. Даже Милана словно успокоилась и почти не доставала меня. Правда, когда та заявила, что хочет потанцевать, и, вытащив Кира, повисла на нем, у меня почему-то испортилось настроение. Я отвернулась к окну и стала наблюдать за огоньками кораблей, выстроившихся вдалеке в линию. «Ой, Олеся, ты что заскучала?» Приторно-участливым тоном пропела довольная Милана, вернувшись с Киром к столу. «Хочешь спеть в караоке?» – неожиданно предложила она. «Нет, спасибо». Учтиво ответила я, пытаясь сделать лицо приветливым, но чувствовала, что у меня это плохо получается. Музыканты не останавливались, начали исполнять следующую мелодию. Я вспомнила, как мы когда-то под нее на катке катались с Киром, держась за руки. «Олеся, можно пригласить тебя на танец?» Услышала я его голос над головой. Моя внутренняя заноза настоятельно советовала отказать, но я встала и пошла с ним к танцполу. «Сын своего отца» — медленная проникновенная песня Джо Кокера в исполнении солиста группы звучала ничем не хуже, чем в оригинале. Я никак не могла позволить себе расслабиться и отдаться танцу, чувствуя опасность от знойного дыхания Кира. Его новый, дразнящий обоняние аромат с нотами жасмина и лаванды на фоне горького миндаля туманил сознание, и я, чувствуя свое и его волнение, положив ладони ему на грудь, упиралась одновременно локтями, обозначая границу, словно боялась, что, коснувшись его грудью, получу электрический разряд. «Помнишь, как мы под эту песню?» — услышала я хриплый голос Кира. «Помню», — ответила я, не дав ему договорить. «А еще помню вас с Женькой». Я оттолкнула его и чуть не бегом направилась в дамскую комнату, стараясь обходить расплывчатые силуэты пар. В туалете позволила слезам скатиться и салфеткой промокнула подкрашенные ресницы. Сзади хлопнула дверь, и я через зеркало встретила пристальный взгляд Миланы. «Олеся, что случилось?» «Ты так ломанулась в туалет, что я подумала, что тебе нужна помощь». Проговорила она участливым тоном. «Боже». Слышала бы она то, что мысленно ответила я ей. Все нормально, просто меня затошнило. Спокойно ответила я, включив воду и споласкивая рот. «Да?» — подозрительно вглядывалась она в меня. «А ты случайно не передумала хранить девственность до свадьбы? Может, ты залетела?» Так хотелось сказать ей что-нибудь в тон, но сдержалась. «Нет, я верна своим принципам». Видимо, слишком много съел урбича, а он слишком приторный. Мне тоже он понравился, но не стала злоупотреблять, чтобы не отразился на фигуре. Защебетала та, и я выдохнула. Значит, удалось обмануть ее бдительность. К столу мы вернулись, оживленно беседуя. Кир встретил меня обеспокоенным взглядом, но, увидев мою улыбку, облегченно выдохнул. Дальнейший вечер прошел почти без эксцессов, правда, когда пришли в гостиницу, он придержал дверь, пропуская Милану, а меня ухватил за руку. «Олеся Игоревна, мне необходимо переговорить по поводу завтрашней встречи с продавцом». «Прогуляемся?» – проговорил он с бесстрастным лицом. Милана остановилась. «Я не помешаю вашему совещанию, если тоже прогуляюсь?» – спросила она, передумав идти в номер. Кир замялся, и я пришла ему на помощь. «Конечно, не помешаешь, Милана. Мы же одна команда. Правда же, Кирилл Олегович?» Подняла я на него глаза, выдергивая запястье из его ладони. «Милана Юрьевна, идите отдыхать. Завтра рано выезжаем». Сквозь зубы строго процедил он. «Юридические вопросы мы обсудим позднее, если сделка состоится». «Я успею выспаться. А вечер и впрямь отличный. В Москве не пахнет морем». Протиснулась она на улицу. И в итоге мы, как школьники, еще час гуляли по аллеям парка, любуясь на южное звездное небо, а Кир вымучивал рабочие вопросы, гоняя их по кругу.